Глава 1. Как птица Феникс. Начало этой книги было положено когда 4,5 миллиарда лет тому назад, где-то на окраине Млечного пути взорвалась очередная сверхновая звезда. Я так издалека начинаю, потому что большое видится на расстоянии. И если мы хотим понять, что происходит у нас под ногами, то не нужно уподобляться свинье, уткнувшейся рылом в землю, а нужно поднять голову и устремить взор к звёздам. Конечно, там на небе сплошная астрономия, а внизу приземлённые геологии. И что, казалось бы, между ними общего? Однако новые парадигмы рождаются именно на стыке нестыкуемого, там, где их во найти совершенно не ожидаешь. И в этой книге, которая строго говоря, должна была быть создана только лет через 10-20, именно таков разрыв между окончательным утверждением новых парадигм в науке и появлением массовых научно-популярных книжек о них. Вы познакомитесь с самыми новейшими научными воззрениями, которые не так давно начали своё существове и с которыми ещё не успели согласиться и даже познакомиться многие учёные. Собственно говоря, для успеха любой теории основополагающими являются две вещи. Теория должна основываться на эмпирических, опытных данных, объяснять их, и она должна обладать предсказательной силой. Именно такие теории называют научными. С этой точки зрения, фрейдизм или марксизм не наука, поскольку они не обладают свойством опровергаемости. А вот теория относительности вполне научна. Научный является всякая теория, которую можно подтвердить или опровергнуть с помощью эксперимента. Процесс возникновения науки происходит так: появляются новые опытные данные, которые не вписываются в старую модель. Учёный, поскрепев изведенными, выдумывает новую модель, и она ему очень нравится. Новые теории чертовски красиво, и она ещё лучше прежней объясняет не только все известные факты, включая те новые, которые в старой теории не вписывались, но и позволяет делать рискованные предсказания. Что значит рискованные? Это значит, что рискует учёный, который в целях проверки своей теории заявляет: "Если верна моя модель, должно существовать такое-то неизвестное пока явление. Нужно провести эксперимент и проверить, Если результат эксперимента с предсказанием не совпадает, теория неверна. Если совпадает, теория блестяще подтверждается и начинает считаться истинной, то есть актуальной на сегодняшний момент. Именно такое рисковое предсказание сделал однажды Эйнштейн относительно искривления пространства вблизи больших масс. И результат проведённого эксперимента вписал теорию относительности в список признанных, то есть верных, истинных теорий. А лет через 10 все магазины Европы были завалены популярными книжками, объясняющими обывателю суть теории относительности. Итак, начало этой книги было положено, когда 4,5 миллиарда лет назад где-то на окраине Млечного Пути взорвалась очередная сверхновая звезда. Разбросанные взрывом вещество смешалось с космической пылью. Затем постепенно под действием гравитации эта смесь стала стягиваться к новому центру тяжести. Появление которого в спиральном рукаве нашей галактики было спровоцировано тем же взрывом сверхновой. Чем больше сжималась туманность, тем быстрее она вращалась, как фигурист, который прижимает раскинутые руки, собираясь в кучку, и тем самым резко увеличивает скорость своего вращения. Скорость вращения нашей туманности от практически нулевой в самом начале сжатия выросла до весьма ощутимых величин, и в конце концов центробежные силы уравновесили силы гравитации, и сжатие остановилось. Настал момент так называемой ротационной неустойчивости. В это время туманность напоминала двояко выпуклую линзу. Диаметр этого газополевого образования аккурат укладывался в нынешнюю орбиту Меркурия 100 миллионов километров. В середине холодной туманной линзы было сгущение, позже превратившееся в солнце, а на периферии более или менее разреженный газ. По-другому такую туманность астрономы называют небулой. Температура в центре небулы была тогда всего ничего, несколько тысяч градусов. Обычный физический нагрев сжимающегося газа. Кто накачивал ручным насосом велосипедное колесо и собственной ладонью чувствовал нагрев сжимающегося газа, знает о чём речь. Мы сегодня знаем общее количество вещества в солнечной системе и, исходя из этого, можем количественно оценить промежуток времени от момента взрыва сверхновой звезды до момента наступления ротационной неустойчивости. Процесс этот, надо признаться, занял некоторое время. Правда, по астрономическим часам время совершенно ничтожное миллион лет. Эволюция звёздной системы шла по экспоненте. Вообще, экспонента общий закон для всех эволюционных процессов. Выглядит экспоненциальный процесс так: сначала всё идёт медленно-медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее, и в конце концов приобретает скорость взрыва. А после взрыва начинается новый этап медленного роста. но уже на качественно новом уровне. Тогда растет уже нечто другое, порожденное взрывом. Чтобы проиллюстрировать экспоненту для нашего случая, примем весь миллион лет сгущения межзвездного газа за один час. Поставим таймер и посмотрим. И увидим, что одна сотая доля всей массы, раскиданной взрывом сверхновой, сгустилась за 45 минут. За следующие 15 минут, без нескольких секунд, в центре сконденсировалась ровно половина газа, составлявшего будущую солнечную систему, а оставшиеся половина массы слетелась за несколько секунд до финального гонга. Вот вам экспонента. Что же представлял собой этот самый газ, который сгустился до крутящейся приплюснутой туманности? Кашу из новеньких атомов, наработанных в ядерной топке сверхновой и потом разбросанных взрывом по межзвёздному пространству. Там была вся таблица Менделеева, Были там и радиоактивные элементы, как долго живущие, так и с периодом полураспада 100 тысяч или миллион лет. Сейчас их в нашей Солнечной системе уже нет, давно вымерли. А когда-то были и сыграли очень важную роль. Для тех, кто в танке, и к стыду своему напрочь забыл, что такое изотопы и радиоактивные элементы, поясняю максимально просто, как для французов. Глянем в таблицу Менделеева. Что мы там увидим? Мы увидим массу всякой интересной всячины. Вот, например, элемент под номером 6 углерод, который обозначается буквой C. Номер элемента в периодической таблице не просто циферка в реестре. Он означает, что в ядре углерода 6 протонов, а вокруг них, соответственно, по своим орбитам вращаются 6 электронов. Атомный вес углерода 12 единиц. Это вес ядра. За единицу веса принят вес одного протона. Значит, помимо шести протонов в ядре атома в ядре атома углерода есть ещё шесть частиц без электрического заряда. 12 6 равно 6. Мы знаем, как они называются нейтроны. Вес нейтрона практически равен весу протона. Таким образом, ядро атома углерода под номером 6 с атомным весом 12 сделано из шести протонов и шести нейтронов, вокруг которых болтаются шесть электронов. Ядро атома железа, который стоит в таблице Менделеева под номером 26 и имеет атомный вес, равный 56 единицам, сделано из 26 протонов и 30 нейтронов, 56 минус 26, вокруг которых крутятся по орбитам 26 электронов, уравновешивая своими отрицательными электрическими зарядами 26 положительных зарядов протонов и делая атом полным, законченным и электронейтральным. Однако в природе встречаются атомы уродики, в которых нейтронов больше, чем положено по штату. Такие атомы называются изотопами. Например, вместо 6 нейтронов в ядре углерода их может быть 8. Тогда атомный вес возрастает на две единички, и углерод называют C14, в отличие от обычного углерода C12. Изотопы не стабильны и норовят развалиться на более стабильные составляющие. Време жизни у каждого изотопа своё. Например, у C14 период полураспада составляет примерно 5500 лет. Это значит, что за 5.500 лет из килограмма такого углерода распадается полкило. Из тысячи атомов развалится 500 штук, из двух атомов один, а из одного? Хороший вопрос. Один атом углерода за 5.500 лет распадётся с вероятностью 1/2. Кроме изотопов нестабильными являются также те элементы таблицы Менделеева, который имеет очень большой порядковый номер и атомный вес. Ядра этих атомов, состоящие из многих десятков частиц, столь крупны, что протоны, расположенные на противоположных краях огромного ядра, довольно далеко отстоят друг от друга. В этих условиях мощные, но короткодействующие ядерные силы, скрепляющие протоны в ядре, уже не справляются. Над ними начинают преобладать более слабые, но зато дальнодействующие силы электростатического отталкивания между одноимённо заряженными протончиками, и ядро разваливается. Такой самопроизвольный распад называется радиоактивностью. При распаде нестабильного ядра получается стабильное ядро, а прочь от него улетают лишние частицы и высокоэнергетичные кванты электромагнитного излучения гамма-лучи. Именно эти гамма-лучи и сыграли ключевую роль в истории нашей крутящейся туманности. Они ионизировали атомы, из которых туманность состояла. Для тех, кто опять-таки страдает склерозом, напомню, что ионизация атома это отрыв от него одного или нескольких электронов. Гамма-квант шарахает по электрону и срывает его с орбиты. Электрончик отправляется в свободный полёт, а атом в целом, потеряв один отрицательный заряд, соответственно перестает быть электронейтральным и приобретает положительный заряд плюс один. Если атом теряет два электрона, он приобретает заряд плюс два. Короче говоря, из-за радиоактивности и сопутствующей ей ионизации, наша туманность состояла из частично ионизированного газа, плазмы. Плазма электропроводник, а в центре небулы, к тому времени разогретым до нескольких тысяч градусов и потому начавшим тускло светиться темно-красным светом, Появились первые конвекционные потоки, которые выносили избытки тепла к внешним границам небуля. Из горячего центра нагретый газ поднимался вверх, остывал и снова опускался вниз. Так зимой в комнате движется воздух, нагреваемый батареей. Сила Кориолиса, те самые, которые мы проходили в школе и из-за которых в северном полушарии реки подмывают правый берег, закручивали конвекционные потоки плазмы в нашей небуле против направления вращения туманности. Они завивались в спирали, и вся эта конструкция напоминала соленоид. К этой картинке надо добавить силовые линии магнитного поля галактики, которые сгустились в небуле и приобрели форму бабушкиного клубка шерсти. По сути, они набивались на небулу при сборе её массы. Что же получилось? Классическая картина: проводники, конвекционные потоки плазмы, движущиеся в магнитном поле. Электромотор В проводниках должны генерироваться электрические токи. Но поскольку эти проводники закручены в катушку соленоида, такая конструкция обязана генерировать своё магнитное поле. И это поле было очень мощным, поскольку энергия для него черпалась непосредственно от энергии гравитационного стягивания будущей звезды. Далее описать популярно не представляется возможным. Точнее, вполне представляется, но для этого понадобился бы целый том весом в килограмм. поэтому сложную физику процесса я описывать не стану, а просто опишу то, что увидел бы внешний наблюдатель, представься ему такая возможность. Не было, жестко армированное словно скелетом магнитными силовыми линиями, начала вращаться как одно целое, как твердое тело, то есть угловая скорость всех атомов в ней стала одинаковой. До этого она вращалась как облако газа, разные слои и частицы неслись с разными скоростями, примерно так сейчас вращается солнце, слоями. И здесь возникает любопытный момент. Мы тут говорили, что небоу представляло собой газовую туманность в форме линзы. А какова была плотность этой туманности, как вы думаете? Она была как воздух? Нет. Это была почти пустота, практически лабораторный вакуум. И вот эта почти пустота с редкими частицами и вмороженными в неё магнитными силовыми линиями вращалась как единое целое. Разве не поразительно? Кроме того, произошло значительное уплощение толстенькой линзы небулы. Она стала больше похожа на монету. И вот через некоторое время после того, как небола перестала быть хаотической кашей, схватилась и стала вращаться единым целым. Наш внешний наблюдатель увидел бы потрясающую картину: резкий сброс экваториальной части крутящейся туманности. Физика этого процесса должна быть понятна людям, хорошо знакомым с теоретической механикой, и совершенно не интересна обычному слушателю. просто от экватора крутящейся туманности рывком отделилась часть массы, образовав дымное кольцо. Из этого кольца позже и появились планеты. Момент количества движения был сброшен, фигурист раскинул прижатые руки, и его вращение замедлилось. Туманность стала крутиться медленнее, поэтому силы Кориолиса в центре сгущения ослабли почти до нуля. Струи плазмы перестали закручиваться в спирали, соленоид разрушился и, А с ним отключилась генерация магнитного поля не было. Получается, что не было будто специально включило собственное магнитное поле, чтобы сбросить часть массы для формирования планетной системы. Сколько же длился этот космический миг сброса части лишней массы и формирования протопланетного диска? Ничтожных 100 лет. Впечатляющий мгновенный аккорд после миллионов лет поначалу неспешного, а потом ускоряющегося сгущения. Ну а дальше пошло как по маслу. Поскольку скорость вращения центрального сгущения прото-солнца упала, центробежные силы уже не могли противостоять гравитации, газ начал активно сжиматься, температура расти и в конце концов в области всей этой газовой кучи, состоящей в основном из водорода, начались термоядерные реакции. Зажглась звезда. А что в это время происходило со сброшенным газовым бубликом, крутящимся вокруг звезды? Он начал жить своей жизнью, и жизнь это была удивительной. Магнитное поле не было до его отключения было довольно сильным, а внутренняя часть протопланетного диска, охваченная этим полем, была ионизированной, то есть токопроводящей. Когда рубильник был выключен, соленоид распался, и поле стало разрушаться, в токопроводящем диске навелис круговые электрические токи. Известное дело. Вспомните школьный опыт. Учитель размыкает цепь в индукционной катушке, и стрелка вольтметра делает мах фиксирую скачок напряжения. Это происходит из-за того, что в катушке наводится ток, который стремится сохранить магнитное поле от распада. В школьном опыте это явление, скачок напряжения, продолжается долю секунды. Но в небуле катушка соленоида была в 1000 миллиардов раз больше. Поэтому скачок напряжения растянулся на 1000 лет. И всё это время во внутренней части протопланетного диска, где потом сформировались планеты земного типа, гуляли мощные электротоки. В результате газовый бублик стал разделяться на множество более тонких отдельных колец. Это произошло потому, что токи, текущие в одном направлении, притягиваются. Опять-таки школьный опыт притяжение друг к другу проводников с однонаправленным током. Сначала этих тонких колец вокруг протосолнечной не было, было очень много, но потом они стали сливаться друг с другом. Причём слияние нескольких соседних тонких газовых колец в одно не приводило к его уплощению. Напротив, сечение колец уменьшалось. Они становились всё плотнее и плотнее по тем же самым причинам взаимного притяжения. А потом произошло необычное явление. Крутящиеся вокруг протосолнца тонкие газовые обручи начали в отдельных местах словно перетягиваться невидимыми нитками, превращаясь в кольцевую связку сосисок неравной длины. В физике это явление называется пинч-эффектом. Когда через плазменный шнур течет ток, на нем начинают образовываться кольцевые манжеты из магнитных силовых линий, которые вскоре пережимают проводник полностью. Позже под воздействием гравитации эти сосиски превратились в газовые шары, глобулы, из которых потом собрались планеты. Разновеликих глобул были десятки тысяч, а их диаметры достигали миллиона километров. Любопытно, что как только в оторвавшемся от небула газовом бублике навелись токи, Бублик засветился мерцающим белым светом, по тем же причинам, по которым светится неоновая лампа. И чем больше потом уплотнялись тонкие плазменные кольца, получившиеся из распавшегося бублика, тем ярче они светились. При этом солнце на тот момент ещё не было, оно только-только раскачигаривалось и едва теплилось багрово-красным цветом. Дальнейший процесс сборки планет из газовых глобул современным наукам хорошо известен. Его прекрасно описали математические российские ученые Тимур Инеев и Николай Козлов еще в 1980 году. Причем интересно, что их замечательное открытие было сделано, что называется, от бедности. Точнее говоря, для упрощения работы. До Инеева и Козлова считалось, что планеты собирались из притягивающихся друг к другу твердых частичек. Сначала маленьких пылинок, потом кусков покрупнее, типа метеорита, затем из штуковин размером с добрый астероид. Но математически просчитать столкновение мириадов упругих частичек на тогдашних ЭВМ было невозможно из-за разных результатов соударений. Ведь при соударении твёрдых частичек возможно как их слипание, так и дробление, а также упругий удар с разлётом. ЭВМ могла просчитать только 1000 таких взаимодействующих частичек. Слишком мало. Задача представлялась неразрешимой, а посчитать хотелось. Поэтому Эней и Козлов сделали себе поблажку. Они решили, что каждое сближение двух частиц завершится их слиянием, а не отталкиванием и дроблением. Это позволило увеличить число частичек с тысячи до десятков тысяч. Но по физической сути это допущение означало одно. Учёные фактически отказались от модели объединения твёрдых тел и перешли к модели абсолютно неупругих соударений, похожих на слияние капли ртути. Совершенно другая физика, противоречившая тогдашним представлениям о рождении солнечной системы. зато делавшие возможными расчёты. Провернув этот хитрый финт, НЭФ и Козлов загрузили советскую ЭВМ исходными данными. Протопланетный диск плотно упакован газовыми сгустками, глобулами, которые вращаются по круговым орбитам в поле силы тяжести массивного центрального тела и гравитационно взаимодействуют друг с другом. И пошли надо полагать пить чай, пока шкафы ЭВМ грелись и гудели. Подсчёт дал неожиданный результат. Неожиданно прекрасный, я бы сказал. Машина погудев показала картину солнечной системы, полностью соответствующую реальной. Модель Енеева-Козлова выдала не только такие принципиальные параметры солнечной системы, как необходимое число планет и закон Тицеуса Бода, закон планетарных расстояний, но даже особенности вращения отдельных планет, например, обратное вращение Венеры. Это могло означать только одно: модель скорее всего правильная. исоу ударение действительно шли не упруго. Но для окончательного триумфа модели и присвоения ей звания истинной нужно было ещё сделать предсказание. И такое предсказание Наив и Козлов сделали. В соответствии с их моделью в солнечной системе должен быть ещё один пояс астероидов за Нептуном. Всем, кроме французов, известен пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Но даже учёным тогда ничего не было известно о втором поясе астероидов. Однако позже этот пояс был открыт. Там крутятся сотни астероидов диаметром по 200-300 км. Так гипотеза стала теорией. Оставался лишь один вопрос: почему соударения протопланетных глобул были неупругими, хотя по идее должны были быть упругими. Сейчас ответ на него найден. Анизация и газы, которые постоянно поддерживались короткоживущими радиоактивными элементами, не позволяла частичкам вещества собираться в твёрдые и потому упругие комки. Электростатическое отталкивание положительно заряженных ионов противилось силам всемирного тяготения. Поэтому-то сбор планет происходил не из твёрдых частиц и тел, но из газовых протопланетных сгустков. Global. По мере сбора протоземли её масса увеличивалась. И соответственно, возрастали силы гравитационного стягивания. Это приводило к увеличению средней плотности. В результате радиус растущей протопланеты оставался в пределах миллионов километров. В таком же состоянии газовых протопланет находились в первое время и другие планеты земного типа. И лишь затем началась конденсация, поскольку к этому времени под вымерли короткоживущие изотопы и стала спадать степень ионизации. В газовой протопланете, объединённой силами гравитации, рост крупных твёрдых тел был невозможен, и конденсация протовещества с последующим уплотнением его в твёрдую планету была подобна мягкому пеплопаду к центру тяжести. Происходило она довольно медленно, в течение следующего миллиона лет, и напоминало то ли слияние капель, то ли слипание крупных хлопьев пепла в медленном полёте. Из этого пепла и получилась Земля.